«А тебе одинаково с женой и, скажем, со шлюхой?» «Что, ебстись?» «Совершенно по-разному». «Ну, влажно же, — сказал я, правда?» «Ну да, влажно, но не в этом же...» Я схватил Джоша за тунику и поволок за собой. «Ну все, пошли, Джош, теперь ты знаешь, грех, он влажный. Заруби себе на носу, пошли ужинать». Тит захохотал. «Ну, вы евреи даете со своим грехом. Знаете, если бы у вас побольше богов было, вы бы так не парились, что разозлить кого-нибудь одного». — Это точно, — ответил я. — Сейчас я буду выслушивать духовные наставления человека, который ебется с черепахами. — А ты не судишь, — сказал Джошуа. — Ты и сам не без греха. — О, еще и ты со своим ханженством. — Подумаешь, — святоша, — выискался. — Раз ты так, можешь отныне сам грешить, сколько влезет. Думаешь, мне нравится каждую ночь со шлюхами кувыркаться весь процесс тебе снова и снова в красках расписывать? — Думаю, нравится, — ответил Джош. — Дело не в этом. А дело в том, что мне... «Дело в том, что в вине, в смысле, в черепахах, то есть, в общем, сбили меня с панталыку, ну, подайте на меня за это в суд». «Да, я с тех пор чуть увижу черепаху, сразу воображаю, к ней клеится заскорузлый финикийский капитан. А вас это не беспокоит? Ну вот представьте себе, это прямо сейчас, я подожду». «Теперь поняли?» «Он рехнулся», — сказал Тит. «А ты умолкни, сынготная гадюка», — сказал Джошуа. Как там насчет не судить, осведобился Тит? Это его касается, Джош посмотрел на меня. А со мной все по-другому. И вдруг, произнеся эти слова, Джошуа опечалился. Таким его раньше не видел. Шаркая ногами, он направился к загону со свиньями, уселся рядом и стиснул голову руками. Будто его короновали всем бременем скорби человеческих. И пока мы не сошли с корабля, Джош держался особняком. Шелковый путь — основная торговая артерия, по которой... Обычаи и культура экспортировались из римского мира на Дальний Восток, заканчивался у моря, в порту в Селевки, гавани и крепости, кормившим и защищавший Антиохию со времен Александра. Мы сошли на берег с остальной командой. Капитан Тит остановил нас на трапе и протянул руку ладонями вниз. Мы с Джошем подставили свои, и Тит опустил в них монеты, которые мы уплатили ему за переход». — У меня там могла быть пара скорпионов, а вы раскрыли ладони, даже не подумав. — Это была честная цена, — сказал Джошуа. — Мог бы и не возвращать. — Я чуть не утопил твоего друга, извините меня. — Но ты же сначала спросил, умеет ли он плавать. У него был шанс. Я заглянул в глаза джошу Проверить, не шутит ли он. Он совершенно очевидно не шутил. — И все равно, — сказал Тит. — Так может, у тебя однажды выпадет шанс, — сказал джошу — Ага, хиленький, ебический шанс, — добавил я. Тит ухмыльнулся. — Идите, пока гавань не станет рекой. Это будет Анронд. Ступайте по левому берегу и к ночи окажетесь в Антиохии. Там на рынке есть одна старуха, торгует травами и талисманами. Не помню, как ее зовут, но у нее только один глаз и туника от терского пурпура. Всех волхвов в Антиохии знает. — А ты сам откуда знаешь эту старуху? — спросил я. «Однажды покупал у нее пудру тигрового пениса». «Джошуа недоуменно посмотрел на меня». «Что?» — спросил я. «Я же снашался со шлюхами, а не рецепты выпытывал». Потом я взглянул на Тита. «Или надо было?» «Это мне для колени», — ответил моряк. «Болят на дождь». Джошуа взял меня за плечо и повел по берегу. «Ступай с Богом, Тит», — сказал он. «Ты там замолвь из-за меня словечко перед чернокрылым», — попросил Тит. как только мы окунулись в припортовую толчею, я сказал: "Он вернул нам деньги, потому что его ангел напугал. Надеюсь, ты это понимаешь. Значит, доброта его утешила страх ровно как и принесла пользу нам", ответил Жоша. "Тем лучше. Думаешь, священники приносят в жертву агнцев на песах по какой-то другой причине?" «А, ну да, я правда так и не понял, какая связь. Мне по-прежнему было интересно, не возражают ли тигры против того, что им пудрили пенисы. Наверное, отсадин предохраняет, но все равно, работенка, не приведи Господь. Пошли эту старую ведьму искать». Берег Анронта представлял собой густой поток жизни цвета, запахов и тканей от гавани до самого антиохийского рынка. Там толокся народ любых размеров и цветов, какие только можно вообразить. Некоторые люди босикомы в трепье иные, в дорогих шелках и пурпурном льне из стира, говорят, его красят кровью ядовитые улитки. Тащились повозки, запряженные валами, носилки и паланкины, которые несли аж по восемь рабов. Толпу патрулировали римские солдаты, кто верхом, то пешком, а моряки из десятков стран наслаждались выпивкой и твердой землей под ногами.